Глава 33. Дни Волка. Упражнения для концентрации очень просты. Перестаньте думать о том, что собираетесь сделать. Перестаньте думать о том, что вы только что сделали. Перестаньте думать о том, чтобы не думать об этих вещах. Тогда вы найдете сейчас. Время, которое длится вечность и на самом деле единственное существующее время. Тогда в этом месте у вас, наконец, будет время быть самим собой. Есть чистота в жизни, когда ты только охотишься, спишь и ешь. В конце концов, ничего кроме этого по-настоящему никому и не нужно. Мы бежим одни, мы — волки, и ни в чем не нуждаемся. Нам не нужна оленина, когда есть кролик, и мы не завидуем воронам, которые приходят подбирать наши объедки. Иногда мы вспоминаем другое время и другую жизнь. Когда это так, мы не понимаем, что же в ней было такого важного. Мы не убиваем того, кого не можем съесть, и не едим того, кого не можем убить. Сумерки и рассветы — лучшая пора для охоты, а прочее время годится для сна. Все остальное не имеет значения. Для волков, как и для собак, жизнь течет быстрее, чем для людей если мерить ее днями и сменой времен года. Но в два года щенок волка делает все то, что человек умеет в двадцать. Он достигает полного роста и силы, он учится всему, что необходимо ему, чтобы стать охотником, найти себе пару или стать вожаком. Свеча его жизни горит быстрее и ярче, чем у человека. В десять лет он делает все то, на что человеку требуется в пять или в шесть раз больше времени. год волка Это десять лет человека. Время щедро, когда живешь в настоящем. Итак, мы знали ночи и дни, голод и насыщение, простые удовольствия и сюрпризы. Поймать мышь, подбросить ее и проглотить, щелкнув зубами. Так хорошо. Испугать кролика, преследовать его, когда он уворачивается и кружит, а потом внезапно набрать скорость — и схватить в вихре снега. Встряхнуть его, сломав шею, а потом лениво есть, вспоров брюха и обнюхав горячие внутренности, наслаждаясь жирным мясом и хрумкая тонкой хребтиной. Насыщение и сон. И пробуждение для новой охоты. Гнаться за оленихой по замерзшему пруду, знать, что не можешь убить ее, но наслаждаться охотой. Она бежит, А мы кружим, кружим, кружим, и она стучит копытами по льду и выбирается на землю, слишком уставшая, чтобы убежать от зубов, рвущих ее сухожилия и клыков, смыкающихся на ее горле. Есть до отвала не один, а два раза обгладывая кости. Приходит шторм и вынуждает нас уйти в логово. Спать, уютно устроившись, укрыв нос хвостом пока ветер сыплет снаружи ледяным дождем и снегом, проснуться при бледном свете, пробивающемся сквозь отверстие в снегу, выбраться наружу, чтобы понюхать чистый холодный день, который подходит к концу. На олимихе все еще есть мясо, замерзшее, сладкое и вкусное, готовое, чтобы его вырыли из-под снега. Что может быть более удовлетворяющим, чем мысль о ждущем тебя мясе? приди Мы останавливаемся. Нет, мясо ждет. Мы рысью бежим дальше. Иди же, иди ко мне. У меня есть для тебя мясо. У нас уже есть мясо. И ближе. Ночной волк. Изменяющий. Сердце стаи зовет вас. Мы снова останавливаемся. Отряхиваемся, это неудобно. А что нам сердце стаи? Он не стая. Тогда он толкает нас. Мясо ближе. Решено. Мы идем на край пруда. Здесь. Где-то здесь. а ага. Рыть снег и найти ее. Вороны наблюдают за нами. Ждут, когда мы закончим. Ночной волк. Изменяющий. Идите. Идите же. Скоро будет слишком поздно. Мясо замерзло, хрустящее и красное. Поворачиваем голову и грызем зубами. Ворона слетает с дерева и приземляется на снегу. Поблизости. Хоп-хоп. Она наклоняет голову на бок. Для развлечения мы рычим на нее, и она взлетает. «Наше мясо! Все наше! Дни и ночи мясо!» «Идите, пожалуйста! Идите, пожалуйста! Идите быстро! Идите сейчас! Вернитесь к нам!» «Вы нам нужны! Идите! Идите!» Он не уходит. Мы прижимаем уши, но все равно слышим его. «Идите! Идите! Идите!» Его скулеж мешает нам есть мясо. «Довольно. Пока что мы съели достаточно. Мы пойдем к нему, только чтобы успокоить его». «Это хорошо. Идите! Идите ко мне!» Мы идем. Бежим рысью сквозь сгущающуюся темноту. Кролик внезапно выпрыгивает откуда-то и бежит по снегу. Стоит? Нет. Полное брюхо. Пойдем. Переходим человеческую дорогу, открытую пустую полосу под ночным небом. Мы быстро пересекаем ее, бежим через окаймляющий ее лес. «Идите ко мне! Идите! Ночной волк! Изменяющий!» Я зову вас. Идите ко мне. Лес кончается. Перед нами голый склон горы, а за ним чистое пустое поле, ничем не зачищенное под ночным небом. Слишком открытое. На покрытом корочке снегу нет следов, но у подножия холма люди. Двое. Сердце стаи копает, а другой наблюдает за ним. Сердце стаи копает быстро и с трудом, его дыхание дымится в ночи, другой светит фонарем. Слишком яркий свет, от которого хочется отвести глаза. Сердце стаи перестает копать. Он смотрит на нас. «Идите!» — говорит он. «Идите!» Он прыгает в яму, которую выкопал. Там черная земля, замерзшая комья на чистом снегу. Он приземляется со звуком, похожим на удар оленьих рогов по дереву. Он разгибается, и мы слышим, как что-то рвется. Он пользуется инструментом, который стучит. Мы садимся и наблюдаем за ним, и оборачиваем хвост вокруг передних лап, чтобы согреть их. Это имеет отношение к нам? Мы сыты. Мы могли бы идти спать. Он настойчиво смотрит на нас сквозь ночь. Подождите. Еще немного. Подождите. Он рычит на другого, и тот подносит свет к яме. Сердце стаи сгибает спину, а другой протягивает руку, чтобы помочь ему. Они вытаскивают что-то из ямы. От этого запаха у нас шерсть на загривке встает дыбом. Мы поворачиваемся и хотим убежать. Мы кружим и не можем уйти. Там страх. Там опасность, угроза боли, одиночество, конца. Идите сюда. Спускайтесь вниз к нам. Спускайтесь вниз. Вы нужны сейчас. Время пришло. Не пришло. Время сейчас, время везде. Мы нужны тебе, но, может быть, мы не хотим, чтобы мы были нужны. У нас есть мясо и теплое логово, и даже достаточно мяса для следующего раза. У нас полное брюхо и теплое логово. Что еще, может быть, нам нужно? Однако мы подойдем ближе. Мы обнюхаем это. Мы увидим, что это такое. Почему она угрожает нам и манит. Животом к снегу, низко опустив хвост, мы осторожно спускаемся с холма». Сердце стаи сидит на снегу и держит это. Он делает знак второму, и тот отступает назад, назад, забирая с собой свой свет. Ближе. Теперь за нами гора, голая, опасная. Надо бежать в укрытие, если нам будут угрожать. Но ничто не двигается. Здесь только сердце стаи и то, что он держит. Оно пахнет засохшей кровью. Сердце стаи трясет его как будто для того, чтобы оторвать кусок мяса. Потом он трет его, двигая руками так, как зубы суки чешут шерсть щенка, чтобы избавить его от блох. Мы знаем запах этого. Мы подходим ближе. Ближе остался всего прыжок. «Что ты хочешь?» спрашиваем мы у него. «Вернись». «Мы пришли?» «Вернись сюда, изменяющий» он настойчив вернись сюда он поднимает руку и протягивает ладонь он берет голову лежащую на его плече и поворачивает ее чтобы показать нам лицо мы не знаем его это это это твое изменяющий это плохо пахнет это испорченное мясо мы не хотим его «У пруда есть мясо гораздо лучше!» «Иди сюда! Иди ближе!» «Нам это не понутру! Мы не подойдем ближе!» «Он смотрит на нас и хватает нас взглядом!» «Он двигается к нам и несет это с собой!» «Оно болтается у него на руках!» «Спокойно! Спокойно! Это твое изменяющий! Подойди ближе!» «Мы рычим, но он не отводит глаз!» Мы съеживаемся, поджимаем хвост, хотим уйти, но он силен. Он берет руку этого и кладет на нашу голову. Он держит нас за шкирку, чтобы успокоить. «Вернись! Ты должен вернуться!» Он так настойчив. Мы припадаем к земле, вонзаем когти в снег. Мы горбим спину, пытаемся уйти, пытаемся сделать шаг назад. Он все еще держит нас за загривок. Мы собираем силу, чтобы вырваться. «Отпусти его, ночной волк! Он не твой!» Он смотрит на нас слишком пристально. «Он и не твой тоже!» — говорит ночной волк. «Чей же я тогда?» Мгновение колебания, балансирование между двумя мирами, двумя реальностями, двумя телами. Потом волк разворачивается и бежит по снегу с поджатым хвостом. Убегает один. Это слишком странно для него. На горе он останавливается, чтобы поднять нос к небу и завыть. Завыть от несправедливости всего этого. У меня нет собственных воспоминаний об этом замерзшем кладбище. Я помню что-то вроде сна. Мне было страшно холодно, я закоченел, у меня все затекло. И резкий вкус бренди горел не только у меня во рту, но и во всем теле. Барри Чичейд не оставляли меня в покое. Они не обращали внимания на то, как больно они мне делают. Они только растирали мои руки и ноги, не думая о синяках и ранах. И каждый раз, когда я закрывал глаза, барич сжимал меня и тряс, как тряпку. «Оставайся со мной, фиц Все время повторял он. «Оставайся со мной, давай, мальчик! Ты не умер! Ты не умер!» Потом внезапно... Он прижал меня к себе. Его борода колола меня, и его горячие слезы упали на мое лицо. Он раскачивал меня взад и вперед, сидя на снегу, на краю моей могилы. «Ты не умер, сынок. Ты не умер».